Никт не знал, нанесли но ли ночным верзи хоть какой-то урон упырям. Судя по проклятиям епископа Бата и Уэлса, нескольких упырей вроде бы не досчитались. «Быстро!» — закричал кто-то. Кажется, герцог Вестмистерский. И упыри рванули вперед. Никту в мешке было неудобно. Он все время больно стукался о спину знаменитого писателя. К тому же на дне мешка завалялось несколько досок дерева с шурупами и острыми гвоздями. Один из гвоздей больно впился Никту в руку никто нещадно мотала кида трясло и качало на спине похитителя но ему удалось таки схватить гвоздь правой рукой и нащупать кончик в мальчике снова затеплилась надежда он воткнул шуруп острым концом в мешковину вытащил и сделал еще одну дырку чуть ниже первой сзади снова кто то завыл никт подумал тот кто способен нагнать такой ужас на упырей наверное сам еще страшнее На миг он даже замер. Что, если он вывалится из мешка прямо в пасть к какому-то злобному чудищу? Ну и пусть. Пусть он и умрет, но останется самим собой и не забудет родителей, Сайлеса и даже мисс Лупеску. И это хорошо. Никт снова решительно принялся за мешковину и продырявил ее еще в одном месте. «Поднажмите, ребятки!» — крикнул епископ Бата и Уэлса. «Осталось подняться по лестнице, и мы дома, в Гульгейме!» «Ура! Его священству! крикнул кто-то другой. Кажется, достопочтенный Арчи Бальтфицхи. Теперь движения похитителя изменились. Они не просто бежали, а двигались рывками. Вверх и вперед, вверх и вперед. Никт просунул в дырку руку и выглянул. Сверху — угрюмое багровое небо, снизу — пропасть, а глубоко внизу — пустыня. Позади тянулась великанская лестница с огромными ступенями. Гуль видно не было. Скорее всего, он остался сверху. Справа охристо-желтая скала, слева крутой обрыв. Придется падать прямо вниз, решил Никт, на ступеньки и надеяться, что упыри на бегу не заметят. Ночным верзи кружили высоко в багровом небе, но больше не нападали. К счастью, позади упырей не было. Знаменитый писатель Виктор Гюго замыкал цепочку, и никто не расскажет остальным, что мальчик продырявил мешок и выпал на лестницу. Упырей не было. Но мешок с Никтом подпрыгнул и перевернулся. В дыре мелькнуло что-то огромное и серое. Оно бежало следом за ними по лестнице и злобно рычало. Оказавшись перед лицом двух одинаково неприятных перспектив, мистер Уэнс частенько говаривал. «Я между дьяволом и морской бездной». Ник так и не уяснил, что это значит, потому что всю жизнь провел на кладбище и не видел ни дьявола, ни моря. «Я между упырями и чудищем», — подумал он. И в тот самый миг, когда он это подумал, чьи-то зубы вцепились в мешок и рванули. Ткань вокруг дыр затрещала, и мальчик кубарем выкатился на каменную лестницу. Над ним встала огромная серая зверюга, похожая на собаку, только куда больше, с горящими глазами, белыми клыками и огромными лапищами. Зверь рычал, капал слюной и пыхтя смотрел на Никта. Упыри остановились. «Лапни моя селезёнка!» — сказал герцог Вестминстерский. «Эта чёртова псина зацапала мальчика!» «На здоровье!» — сказал император Китая. «Бежим!» «Ой-ой!» — сказал 33-й президент США. Упыри побежали дальше. Теперь Ник не сомневался, что лестница вырублена великанами. Каждая ступенька была выше его роста. На бегу упыри оборачивались и изображали неприличные жесты в адрес зверя и, возможно, никта. Зверь стоял как вкопанный. Слопает, горько подумал мальчик. «Да игрался ты, Никто Уэнс». Он вспомнил про дом. А почему ушел оттуда, вспомнить не смог. «Нет, чудище чудищами, а он должен вернуться домой. Там его ждут». Никт протиснулся мимо зверя, спрыгнул на следующую ступеньку с высоты четырех футов и приземлился прямо на лодыжку. Нога больно подвернулась, и он упал на камни. Никт слышал, как зверь тоже спрыгнул и бежит к нему. Мальчик попытался уползти, подняться, но поврежденная нога не слушалась. Никт даже не успел понять, как свалился со ступеньки в пропасть с кошмарной, невообразимой высоты. На лету он услышал голос, донесшийся откуда-то со стороны серого зверя. Это был голос мисс Лупеску. «Ах, Никт!» Он падал, как всегда бывает в кошмарах. Со страшной, безумной скоростью стремился к земле, которая была далеко внизу. В голове Никто сейчас могла уместиться только одна мысль, и поэтому там боролись за место сразу две. «Эта собака и есть мислу Лупеску?» И «Сейчас я как...» Что-то догнало его, схватило, а потом громко захлопали кожистые крылья, и земля стала приближаться медленнее. Крылья захлопали еще сильнее. В голове Никта осталась одна мысль. «Я лечу!» Так оно и было. Он поднял глаза и увидел над собой темно-коричневую голову, совершенно лысую, с глубоко посаженными глазами, похожими на отполированные куски обсидиана. «Помогите!» прокликотал Никт на языке ночных Мверзи. Мверзи улыбнулся и босовито ухнул в ответ. «Похоже, он был доволен». Описав медленный круг, они с глухим стуком опустились на землю. Никт хотел было встать, но лодыжка снова его подвела, и он покатился по песку. Сильный порыв ветра обжег кожу песчинками. Ночной верс присел рядом, сутулившись и сложив на горбу кожистые крылья. Никт, дитя кладбища, привык к изображениям крылатых существ, но его спаситель совсем не походил на надгробных ангелов. Огромными прыжками к ним приближался серый зверь, похожий на собаку. Собака заговорила голосом мисс Лупеску. «Три раза ночные имверзии спасли тебе жизнь, Никт. В первый раз, когда ты попросил помощи, и они услышали. Они передали мне, где ты. Во второй, вчера ночью, у костра, когда ты спал». Они кружили над вами в темноте и подслушали, как двое упырей говорят, что ты принёс им несчастье, что тебе надо вышибить камнем мозги и закопать где-нибудь про запас, а потом, когда ты как следует сгниёшь, выкопать и съесть. Ночные им верзи незаметно их убрали. Сейчас они спасли тебя в третий раз. — Мисс Лупеску! Огромная, похожая на собачью голова наклонилась к нему, и на одно страшное мгновение никто показал, что она его укусит.